Ранд позволил Морейна смотреть себя, хотя он и не получил ни одной царапины. Правда, он был измотан до предела, но Айси Дай не могла расходовать силу, чтобы смыть с него усталость. Слишком много раненых нуждалось в исцелении. — Они охотились за тобой, — сказала она Ранду. Вокруг раздавались стоны. Убитых троллоков оттаскивали за пределы лагеря с помощью вьючных лошадей, и мулов-торговцев. Павших мурдраалов оставили на месте. Айльцы хотели убедиться, что они действительно мертвы и ждали, пока те прекратят корчиться и дергаться в агонии. «Да неужто?» — промолвил юноша. Глаза Айсседай блеснули в свете костра. Затем она отвернулась и занялась ранеными. Следом подошла игвин и сердито шепнула. «Не знаю, что ты делаешь, чтобы ее огорчить, но прекрати сейчас же!» Девушка выразительно посмотрела на Авиенду, не оставляя сомнений в том, кого она имела в виду. И прежде чем Рант успел сказать, что ничего такого вовсе не делал, поспешила на помощь Эмис и Бэйр. С этими косами и лентами выглядела она припотешно. «Похоже, аильцы тоже так считали». Некоторые ухмылялись у нее за спиной. Спотыкаясь и дрожа от холода, Ранд поплелся к своей палатке. Никогда прежде он не испытывал такой усталости. Он даже не мог заставить появиться меч. Хотелось надеяться, что причиной тому утомление и ничто другое. Бывало, потянувшись к источнику, он натыкался на пустоту. Случалось, не мог как следует управляться с силой но меч всегда возникал мгновенно, даже опережая мысль о нем. А вот сейчас? Должно быть все дело в усталости. Авиенда настояла на том, чтобы проводить его до самой палатки, опроснувшись поутру, Рант увидел ее, сидевшись, скрестив ноги, у входа, уже без копья и щита. Пусть она и шпионит за ним, юноша все равно рад был ее видеть. Во всяком случае, он точно знал, Кто она такая и как к нему относится?